Глава двадцать вторая Утром генерал явился в кабинет врачебного осмотра в хорошем расположении духа. Был совершенно невозмутим, будто ночью не произошло ничего необычного. Ни словом, ни полусловом о том необычном даже не обмолвился. Живо интересовался результатами электрокардиограммы. Потом опять как-то неопределенно заговорил о некой возможной операции на сердце. Некрасов не мог понять, что за операцию он имеет в виду. Вначале Некрасов думал, что генерал спрашивает его, не нужно ли оперироваться. Но потом заметил, что нет. Генерал, наоборот, как бы настраивается на какую-то операцию. Он давно решил, что оперироваться надо и спросил у генерала прямо, «Вы у кого-то консультировались? Вам рекомендовали операцию на сердце?» Коршунов бросил на него настороженный взгляд. «А вы бы посоветовали что-нибудь делать с клапанами?» Некрасов развел руками. «Я бы не сказал, что ваше сердце так уж плохо, если будете соблюдать простейшие правила». Придерживаться здорового образа жизни, избегать вредных привычек, потреблять поменьше продуктов, содержащих холестерин, не будете знать проблем еще лет десять. В глазах генерала появилась холодная ирония. «Вы хотите сказать «протяну» десять лет? Вы просто мягко формулируете?» «Мало». Он покачал головой этого мне мало. И еще быть связанным простейшими правилами, мучиться здоровым образом жизни, томиться без вредных привычек кушать невкусную без холестериновую пищу. Он мечтательно посмотрел за окно. Вот если бы медицина у нас была развита настолько, чтобы помочь человеку поменять организм или хотя бы часть его. Доктор Романов опять развел руками. Ну, медицина работает в этом направлении. Собственно, уже в Древнем Египте кое-что пересаживали. И в наше время мелькают в печати отдельные сообщения. Весьма широкие перспективы открывает клонирование. — Что вы говорите? — оживился Коршунов. — Но до желаемых результатов еще далеко. — А... «Пересадка сердца». Генерал так и подался вперед, спеша услышать ответ. Некрасов тут припомнил доктора Иванова. «Интересно, какие результаты были у него?» Ответил. «Думаю, предложенный мной вариант на данный момент наиболее реален. О пересадке сердца можно говорить, если дела, не дай бог, конечно, будут совсем плохи когда иного выхода нет. Это не ваша ситуация. К тому же сразу станет вопрос о доноре. Генерал не ответил, отвел глаза, и Некрасов не успел заметить, что прятал от него собеседник в своих глазах. В Той красавице, что Некрасов встретил в коридоре на третьем этаже... Никак нельзя было узнать нескладную, худую, смешную девицу, которая приехала вчера. Еще вчера она чем-то его заинтересовала. Вряд ли своей шляпой. Скорее он просто почувствовал родство душ. Есть люди, с которыми тебе сразу легко. Есть люди, с которыми тебе всегда трудно. Есть люди, после общения с которыми чувствуешь себя плохо. Есть. Эта девушка не относилась ни к одной из перечисленных категорий. Она была особенная. Некрасов это сначала почувствовал и только затем понял. Она — это и была он. Он как бы был в ней. У них душа была одна. А если две, то близняшки. Девушка была высока и стройна, у нее была красивая лебединая шея. Ах, как такая шея красит женщин. Если в слове «длинношея е» трие, то в этом слове, примененном в отношении сей прекрасной незнакомки, е должно быть четыре. Именно такое чудное создание была эта девушка. Русые волосы, серые большущие глаза. Она прошла по коридору, глядя на Некрасова, удивленно и тепло. Это всегда удивительно и очень подкупает. Теплый, доброжелательный взгляд незнакомого человека. А когда еще глаза блюдца в коих вмещается море тепла, до 4 е так стремительный и элегантный, будто узлетающий с озера лебеди. Ей, богу, можно сбрендить. Некрасов остановился и обернулся. И девушка вдруг остановилась и обернулась. Хотя девушкам некими неписанными законами в таких случаях оборачиваться как бы запрещено. Девушка просто обязана засвидетельствовать равнодушие, чтобы ранить, разжечь, подстегнуть. Однако эта особенная девушка запросто попирала неписанные законы. Некрасов слегка опустил глаза. Да, попирала их стройными ножками, тоненькими каблучками. Некрасов подумал. Почему красавицы так легко западают в душу, ложатся в нее как сахар, как мед, и так органично и по-хозяйски в ней располагаются? Он только вчера впервые увидел эту девушку, он еще словом с ней не перемолвился, а уж кажется ему, будто знает ее давно. Или... Некая матрица с рождения присутствует у него в душе, и образ этой девушки к матрице подходит. Александр улыбнулся девушке и кивнул на дверь номера, из которого она вышла. «А мы с вами соседи. Теплые флюиды так и заплескались в глазах блюдцах. Значит, это вы тот доктор, о котором судачат все горничные. Вы пользуетесь популярностью». — Быть может, потому что специалист по сердцу? — Как здорово! Ей явно понравилась шутка. Девушка была так юна. — Надо дать вам послушать мое сердце. Некрасов скинул брови. — Есть проблемы? Она озорно стрельнула в него глазами. — Боюсь, будут. Судя по тому, как вы смотрите, у вас... Некрасов подумал, что... Пикироваться с таким острым язычком — сплошное удовольствие. Так они познакомились. Соня Ангер была стоматолог. Генерал пригласил ее точно так же, как и Некрасова, через горздрав. Но в отличие от Некрасова, Соня была принята на конкурсной основе. Девушке даже показалось, что генералу предпочтительно было взять на работу стоматолога мужчину, Но уж очень хорошим она оказалась специалистом и с превосходными рекомендациями. Впрочем, Соня не очень переживала бы, не возьмея к себе генерал. Последние годы стоматологи приотлично чувствуют себя в частных фирмах, а хорошего специалиста, да еще с превосходными рекомендациями, в любой фирме с руками оторвут. Девушка попросила Некрасова помочь разобраться с аппаратурой, установить и подключить новенькое стоматологическое кресло. Соня засмеялась. «Генерал прислал мне какого-то техника, кажется, он по совместительству охранник, но он смотрел на кресло, будто впервые видел его, а разговаривать с ним тоже что со шкафом. И в английском — не в зуб ногой». Оглядывая красивое кресло венгерского производства, срывая с него упаковочную бумагу, Некрасов признался. — Ну, в английском я тоже не силен. — Да? Соня была слегка удивлена. — Ну, ничего. Великодушно простила она Некрасова. — Зато я справляюсь без словаря. Мы совместим наши усилия, и дело сдвинется с мертвой точки. «У вас красивые глаза», — плавно перешел Александр на другую тему. «У вас значительные, в них всегда какое-нибудь значение. Всегда?» «Да вы знаете меня от силы полчаса». Разве удивилась девушка. «А мне?» — показалось, уже давно. Они быстро разобрались с инструкциями и подключили всю необходимую аппаратуру. Из картонных коробок Соня стала вытаскивать сверкающие биксы и складывать в них для стерилизации инструменты. Вид, ужасающий вид этих инструментов, знаком каждому, кто хоть однажды побывал в кабинете у зубного врача. Однако инструменты эти не показались Некрасову очень ужасными в красивых руках Сони. Девушка рассказывала о себе, она была очень открытая, и Некрасов поймал себя на мысли, что уже беспокоится за нее, как бы не причинила ей вреда, черный шар Полина. Соня закончила институт два года назад, от родителей ей осталась квартира. А что родители, они? Нет-нет, с ними все в порядке, просто они уехали. Соня рассказала, что предки ее из прибалтийских немцев переехали из Риги в Петербург в начале XX века. У каждого поколения свои надежды и свои сложности. Каждое поколение семьи Ангер сложности имело выше головы. А надежды так и остались надеждами. Конечно, общественные катаклизмы выбивали почву из-под ног не только у этой отдельной семьи. Но когда у семьи такая нерусская фамилия, сложности в периоды общественных потрясений только усугубляются. В революцию ангеры вошли как буржуи. В годы репрессий их скоренько записали во враги народа. Прадед Сони, тогда еще молодой мужчина, из-за одной только своей фамилии был брошен за стенок известным маньяком из НКВД Перельмутером. Спасло прадеда только то, что сам Перельмутор подвергся репрессиям. Родители Сони, увидев, что перестройка и демократия в России вовсе не есть перестройка и демократия, как они их понимали, и что ждать в этой стране ничего хорошего не приходится, что надежды рушатся опять, а сложности валят валом, отчаялись и решили выехать из страны. Куда? Понятно, на историческую родину. Не в Ригу, еще дальше, в Германию, где их, собственно, никто не ждал с распростертыми объятиями, хотя сохранились еще какие-то родственные связи аж с XVIII века. Они выехали в девяносто первом году, родители старший брат Сони и ее младшая сестра, а Соня осталась, настояла на своем. Был, конечно, в семье грандиозный конфликт на этой почве, но конфликт закончился победой Сони. Девушка в это время уже училась в стоматологическом институте. Учеба, кстати, которую не хотелось оставлять, была одним из главных аргументов. Теперь родители пишут письма, шлют посылки. Раза два приезжали в гости. Им в Германии живет пока нелегко, есть в этом какая-то ирония судьбы. Их там называют «русскими».